Глава двадцать вторая. Кража со взломом. «Эй!» — крикнул громкий и криплый голос, как только они вошли в коридор. «Не ори так!» — сказал Сайкс, запирая за собой дверь. «Посвяти нам, Тоби!» «Ах, друг мой сердечный!» — крикнул тот же голос. «Свету, барный, свету! Проси джентльмена, да проснись ты!» Послышалось падение какого-то предмета, быть может, сапога, что, вероятно, был брошен, чтобы разбудить спавшего, а вслед за этим бормотание человека, который, по-видимому, никак не мог проснуться сразу. «Слышишь ты!» — крикнул опять тот же голос. «Там в коридоре Билл Сайкс, и нет никого, кто встретил бы его, ты дрыхнешь себе. Точно опиума за ужином наелся. Проснулся ты, наконец? Вставай, если не хочешь, чтобы я пустил в ход железный подсвечник». По полу зашлепали чьи-то, истоптанные туфли, и из дверей с правой стороны показалась сначала рука с подсвечником и свечой, а затем фигура человека, говорившего в нос, которого мы уже видели в трактире на сафран -Хилл. «Мистер Сайкс», — воскликнул Варней с искренней или притворной радостью, «неизвестно». «Войдите, сэр, войдите». «Сюда, вперед», — сказал Сайкс, толкая Оливера перед собой. живее не они-то, наступлю тебе на пятки». Проклиная медлительность Оливера, Сайкс толкал его перед собой, и спустя минуту они вошли в низкую мрачную комнату с закопченным очагом, двумя-тремя поломанными стульями, столом и старым диваном, на котором лежал, растянувшись во всю длину, мужчина и курил длинную глиняную трубку. На нем был надет модный сюртук табачного цвета с большими бронзовыми пуговицами, оранжевый шейный платок, жилет с яркими отворотами и драповые панталоны. «Мистер Крекет» — это был он — не обладал большим количеством волос ни на голове, ни на лице. Волосы, сколько их имелось, отличались красновато-рыжим цветом и были завиты длинными локонами в виде штопоров, в которые он время от времени запускал свои грязные пальцы, украшенные большими дешевыми кольцами» он был несколько выше среднего роста со слабыми ногами но это последнее обстоятельство не печалило его и он с видимым удовольствием любовался своими высокими сапогами с отворотами бельвай милый сказал это особо поворачивая голову к дверям как я рад тебя видеть я уже начал бояться что ты отказался от предприятия и думал что мне одному придется совершить это похождение э Последнее восклицание относилось к Оливеру, при виде которого мистер Тоби Крейкет моментально сел на диван и спросил, кто это. «Мальчик, всего лишь мальчик», — ответил Сайкс, придвигая стул к огню. «Один из питомцев мистера Феджина?» – спросил Барни, и я склабился. воскликнул Тоби, всматриваясь в Оливера. «Бесценный мальчишка выйдет из него. Великолепно будет таскать в церквях платки из карманов старых леди». «С такой мордочкой можно составить себе целое состояние». «Но будет тебе!» С нетерпением прервал его Сайкс и, подойдя к Тоби, шепнул ему несколько слов на ухо, что привело в весьма веселое настроение мистера Крекетта, который хохотал и все время с удивлением посматривал на Оливера. «А теперь, — сказал Сайкс, садясь на прежнее место, — если ты дашь нам чего-нибудь поесть и попить, то подбодришь нас или, по крайней мере, меня на предстоящие нам подвиги. Но ты садись к огню и передохни. Тебе сегодня ночью, пусть и недалеко, снова придется идти с нами». Оливер с недоумением взглянул на Сайкса и, придвинув стул к огню, сел на него, обхватив руками голову, которая сильно разболелась, так что он едва понимал, где находится и что происходит вокруг него. «Нос», — сказал Тоби, когда молодой еврей подал остатки кушаний и бутылку на стол. «За успех нашего предприятия». Он встал, чтобы произнести свой тост и, поставив пустую трубку в угол, подошел к столу, налил стакан водки и выпил его залпом. Мистер Сайкс сделал то же самое. «Следует выпить и мальчику», — сказал Тоби, наполняя стакан до половины. «Но ты, дитя невинное, выпей». «Право», — сказал Олибер с мольбой, подняв глаза на Тоби. «Я не пей», — крикнул Тоби. «Ты думаешь, я не понимаю, что для тебя полезно? Прикажи ему выпить, Биль». «Слушайся лучше», — сказал Сайкс, хлопая рукой по карману. «Черт возьми!» С ним возни больше, чем с целой семьей доджеров. Пей упрямый чертенок, слышишь?» Испуганный угрозами разбойников, Оливер поспешно проглотил содержимое стакана, после чего с ним сделался страшный приступ кашля, который доставил невероятное наслаждение Тоби Крэкету и Барнею и даже вызвал улыбку на хмуром лице мистера Сайкса. После ужина, за которым Оливера насильно заставили съесть одну корку хлеба, мужчины улеглись немного вздремнуть перед отправлением в путь. Оливер остался на стуле у огня, а барный, завернувшись в одеяло, растянулся на полу у самой решетки камина. Они спали и просто лежали неподвижно в течение некоторого времени. Один только барный вставал раза два, чтобы подбросить угля в камин. Оливер находился в состоянии тяжелого забытья, во время которого ему представлялось, что он ходит по темным проулкам или бродит по кладбищу, или видел другие эпизоды, случившиеся в течение дня. Из этого состояния его вывело восклицание Тоби Крекета, объявившего, что уже больше половины второго. В одну минуту все были на ногах и поспешно занялись приготовлениями в путь сайкс и тоби повязали головы большими черными платками так что открытой оставалась одна только верхняя часть лица и надели свои серые плащи барный открыл шкаф и вынул оттуда разные предметы которые он поспешно стал укладывать в карманы подай ка мне ревуны, Барный, сказал тоби крекет вот они ответил Барный, подавая ему пару пистолетов мы сами зарядили их хорошо сказал тоби а успокоители у меня — ответил Сайкс. — Крючки, отмычки, отвертки, потайные фонари, ничего не забыли? — спрашивал Тоби, вешая небольшой улом петлей на крючок под полой своего сюртука. — Все в порядке, — сказал его товарищ. — Теперь остались одни только палки. И с этими словами он взял из рук барной одну палку для себя, другую для Тоби, и затем застегнул плащ Оливера. — Ну, — сказал Сайкс, протягивая руку. Мозг Оливера был до того затуманен непривычной ходьбой, воздухом и водкой, которую его заставили выпить, что он решительно ничего не понимал и совершенно машинально подал руку Сайксу. «Бери его за другую руку, Тоби», — сказал Сайкс. «Барный, выгляни за дверь». Барный вышел и, вернувшись через минуту, доложил, что все спокойно. Разбойники вышли. Барный запер двери, завернулся в одеяло и лег спать. На дворе стояла непроницаемая тьма. Туман был теперь еще гуще, чем в начале ночи. Воздух до того пропитался им, что, несмотря на полное отсутствие дождя, Оливер через несколько минут после выхода из дома почувствовал, как волосы его на голове и брови полностью набрались сырости. Они перешли мост и направились к мерцавшим вдали огонькам, которые видели еще раньше. Они шли так быстро, что вскоре оказались в Чартие. «Паляй через Чарцей, шепнул Сайкс. «Никто нас теперь не увидит!» Тоби согласился с ним, и они бегом пустились по главной улице маленького городка, совершенно пустынного в этот поздний час. Везде в домах было темно, и только кое-где в окнах спален мерцал тусклый огонек ночника. Тишина ночи лишь изредка нарушала лаем заспанной собаки. Когда люди вышли из города, церковные часы пробили два. Они свернули по дороге влево и, пройдя четверть мили, остановились у дома особняка, окруженного стеной, на которую Тоби Крэкет влез в мгновение ока. «Давай, мальчика!» — сказал Тоби. подыми его, а я перехвачу». Не успел Оливер оглянуться вокруг, как Сайкс подхватил его под руки, и через три-четыре секунды мальчик и Тоби лежали на траве по другую сторону стены. Сайкс последовал за ними, и все они осторожно направились к дому. Только теперь Оливер, доведенный почти до сумасшествия горем и ужасом, впервые понял, что целью предпринятой экспедиции был грабеж, а быть может, и убийство. Он сложил руки и невольно вскрикнул от ужаса. В глазах у него потемнело, холодный пот выступил на лице, ноги подкосились, и он упал на колени. Встань! проворчал Сайкс, дрожа от бешенства и вытаскивая пистолет из кармана. Встань, иди, Я вышибу тебе мозги! «О, ради Бога, отпустите меня!» — плакал Оливер. «Отпустите меня! Дайте мне умереть где-нибудь в поле! Я никогда близко не подойду к Лондону! Никогда! О! Жальтесь надо мной и не заставляйте меня воровать! Ради всех святых ангелов на небе жальтесь надо мной!» Человек, к которому мальчик обращался с мольбой, ответил ему страшным проклятием и уже было поднял пистолет. Но Тоби поспешно вырвал его и, закрыв мальчику рот рукой, потащил его к дому. шепнул он Оливеру. «Скажи еще одно слово, и я без пистолета расправлюсь с тобой, палкой. бы не будет, а действие такое же верное!» «Сюда, Биль!» «Отвинчивай ставню!» «Присперел теперь будет с него!» «Ничего!» И постарше его трусили в первую минуту, особенно в такую темную и холодную ночь. Сайкс, призывая проклятие на голову Феджина за то, что тот вздумал дать им Оливера для такого серьезного предприятия, взял лом и приступил к делу, стараясь работать по возможности тише. Спустя несколько минут ставня открылась. Это оказалось небольшое решетчатое окно, которое отстояло на пять с половиной футов от земли и находилось в задней части дома, где в конце коридора была прачечная или домашняя пивоварня. Оно было так невелико, что обитатели дома, вероятно, не считали нужным защитить его покрепче и в то же время настолько велико, что в него свободно мог пролезть Оливер. Еще несколько упражнений ломом, и мистер Сайкс удалил решетку. Окно совсем открылось. «Слушай теперь, щенок», — сказал Сайкс, вынимая из кармана потайной фонарь и освещая им лицо Оливера. «Я просуну тебя через это окно. Возьми фонарь, подними стихонько по лестнице, которую увидишь перед собой. Пройди прихожую и открой нам входную дверь». «Там есть засов вверху. Тебе до него не достать», — сказал Тоби. «В прихожей есть стулья, вот и встань на стул. Их там три, Биль». На спинках большой синий единорог и золотые виллы, герб старой леди. «Не можешь ты помолчать, что ли?» — ответил Сайкс с грозным видом, посматривая на него. «Дверь на лестницу открыта?» «Открыта!» — ответил Тоби, заглянув в окно. «Она всегда открыта, чтобы собака, которая там спит, могла ходить по всему коридору, когда ей не спится. Ха-ха! Барной ловкости брел ее сегодня вечером. Ловко!» Хотя мистер Крекет говорил совсем шепотом и смеялся беззвучно, тем не менее Сайкс приказал ему молчать и приниматься за дело. Тоби вытащил фонарь и поставил его на землю, затем, наклонившись таким образом, что руки его упирались в колени, а голова в стену под окном, изобразил своей спиной ступеньку лестницы. Сайкс сейчас же влез ему на спину, осторожно просунул Оливера в окно ногами вперед и, продолжая держать его за шиворот, поставил на пол. «Возьми фонарь!» — сказал Сайкс. «Видишь лестницу перед собой?» Оливер еле живой от страха прошептал. «Да». Сайкс, указав ему пистолетом на видневшуюся вдали входную дверь, сказал, что он все время будет под прицелом. Если не исполнит того, что ему говорят, то будет убит на месте. «На это хватит минуты», — сказал Сайкс тем же шепотом. «Иди же, за дело, берегись!» «Что это?» — шепнул Тоби. Оба внимательно прислушались. «Ничего», — сказал Сайкс, выпуская Оливера. «Ну?» В тот короткий промежуток, который оставался у него, чтобы собраться с мыслями, мальчик твердо решил про себя, что пусть это будет стоить ему жизни, но он, все-таки поднявшись по лестнице, разбудит всех громким криком. С этим решением в душе он осторожно двинулся к лестнице. «Назад!» — крикнул вдруг Сайкс. «Назад! Назад!» Пораженный таким внезапным криком, нарушившим мертвую тишину дома, Оливер не знал, что ему делать — идти вперед или бежать. Крик повторился, показался свет. Перед глазами Оливера смутно мелькали фигуры полуодетых людей на ступеньках лестницы. Яркий блеск, выстрел, облако дыма, где-то треск, но где? Он не знал. Сайкс исчез всего на минуту, но затем снова показался и, пользуясь тем, что дым еще не рассеялся, схватил Оливера за шиворот. Выстрелив затем из своего собственного пистолета в сторону двух человек, которые успели тем временем скрыться, он вытащил мальчика обратно из окна. «Крепче держись за меня!» — сказал ему Сайкс. «Дай сюда платок! Они ранили его! Живей! Эх, как из него льет кровь!» В голове мальчика смутно промелькнули громкий звонок, гром выстрелов, крики людей и сознание того, что его быстро несут по неровной почве. Затем шум этот замер где-то в отдалении, смертельный холод охватил его сердце, и больше он ничего не видел и не слышал.